глава 4. просовываю палец в еле заметную дырку на коленке белых в крапинку капроновых колготок и бросаю их в мусорное ведро продолжаю разбирать корзину для грязного белья посматривая на залипшую в кухонном телеке тыковку приклеив глаза к экрану и болтая босыми ногами медленно жует котлету аналогичная моей челка убрана со лба и пришпелена невидимкой клубничкой Это часть фруктово-овощного набора, который она получила на Новый год. Тонкий рыжий хвост колышется в потоке воздуха от вентилятора, а мое сердце колышется в непонятной тревоге и тоске. Что с ней будет, когда вырастет? Я волнуюсь, думая о будущем. Это вроде моей фобии. Просто она так похожа на меня, а у меня был очень жесткий период переходного возраста. И когда я говорю жесткий, я не шучу. Я была неуправляемая и невыносимая. Удивляюсь тому, что моя мама просто не придушила меня во сне подушкой. А тыковка. Она даже вилку держит так, как я. И это помимо того, что моя кроха, моя, блин, ксерокопия. Особенно с этой чёлкой, которую затребовала себе после того, как увидела такую у меня. Отодвигает еле тронутые макароны, запивая их молоком. Я хочу с тобой заявляет, поставив стакан на стол и посмотрев на меня. «В Москву!» «Я тоже этого хочу. Больше всего на свете я хочу, чтобы она была со мной!» Затолкав ее вещички в стиральную машинку, подхожу и салфеткой убираю молочные усы с усыпанного конопушками лица. «Мы же об этом говорили!» напоминаю, заглядывая в чистейшие голубые глаза. Я рада, что времена изменились. Когда я была в её возрасте, меня очень жёстко троллили за цвет волос и веснушки. А сейчас всем кажется плевать. Опустив глаза, хмурится и дуется, выпячивая губы. У меня сердце плавится. Это вообще невыносимо. У меня поезд через три часа. И как мне уехать? Когда я сделала это в первый раз, три дня не могла нормально спать. Одна, в чужой съемной квартире. Я скучала по ней, как ненормальная. Приеду в субботу и пойдем в кино. Обещаю ей. Это слегка рассеивает тучи, потому что следующее, что я слышу. Я хочу собачку. Собачку? Удивляюсь я. Это еще откуда взялось? У тебя же есть хомячок. Альтернатива настолько смешная, что она даже не комментирует. «Возьмем собачку!» – упрямится. «У Вари есть! Я тоже хочу, мамочка!» «Только собачек нам не хватало!» – ворчит наша бабушка, заходя на кухню с двумя пакетами из супермаркета. «Собачка – это дорогое удовольствие, Тоня! Никаких собак!» На ней ярко-красный объемный сарафан, на ногах не менее красный педикюр. От такой цветовой атаки слегка слепит глаза. Прошлым летом в ее гардеробе преобладали более сдержанные тона. Забираю пакеты, решив сгладить углы. Может, как-нибудь потом? Говорю тыковке в надежде на то, что как-нибудь потом она забудет о собачке и захочет что-то менее проблемное. Да, как-нибудь потом, когда ты выйдешь замуж, и у тебя будет свой дом. Деловым тоном замечает мама, будто это мне нужна та чертова собака. «Я думала, у меня есть свой дом», – говорю ей, начиная выкладывать на стол продукты. «Как у вас с Марком?» – меняет на тему, ополаскивая под краном руки и запуская стиральную машинку. «Не забудь развесить», – кивает на пробан «Не забуду». Можно подумать, я когда-то забывала. «Так что у вас с Марком? Как у него дела?» «Мы с ней не особо обсуждаем сердечные дела друг друга». Она бы все равно меня не услышала, так что это не страшно. Если мы не делали этого никогда, то сейчас начинать не особенно хочется. У Марка все отлично. Не желаю вдаваться в подробности я. Марк лично поздравил ее с 8 марта по телефону, и теперь он ее кумир. Тебе бы похитрее быть, открывает она холодильник. Могла бы забеременеть попробовать. Мама! В шоке смотрю на нее, а потом на тыковку. Тоня смотрит то на нее, то на меня, внимательно прислушиваясь к разговору, как засевший в кустах котенок. «А что такого? Мужики в таком возрасте жениться не спешат!» «Мы четыре месяца знакомы», — прерываю ее. «Какая женитьба!» «Конечно же, я думала об этом. О Марки как о муже. Всю дорогу до дома и все четыре дня, которые здесь провела. Ведь это предполагают серьезные отношения». Я не знаю, что ему ответить. Я не ожидала, что его вопрос настолько застанет меня врасплох. Я сказала, что подумаю, но я ничего не надумала. С ним хорошо, интересно, он надежный. На него можно положиться в любой ситуации, такое уже бывало. Когда мне нужно было срочно найти новую квартиру зимой, он тут же подключился, потому что у меня в Москве никого нет, и я боялась попасть в лапы мошенников. Марк сам нашел подходящую квартиру и сам заплатил за три месяца. Я хотела вернуть деньги, но он не взял. И его не пугает наличие тыковки. Вообще не пугает, хотя он с ней даже не знаком. «А сколько тебе надо?» – рассуждает мама. «Два года! Хочешь одна с ребенком остаться?» От обиды округляю глаза. «По ее мнению, со мной все так плохо?» я что настолько никому не интересна как женщина что состарюсь в одиночестве мне двадцать четыре бормочу отвернувшись потому что мой ребенок очень хорошо меня чувствует и я не хочу чтобы он разволновался я не пойму что тут вообще думать она загибает пальцы мужик богатый неженатый интеллигентный с тобой носится вцепись в него клещами будешь как сыр в масле кататься ты слышишь меня или нет господи боже Вздрагиваю, потому что она опять выходит из себя. Я сама разберусь. Повышаю голос и быстро оглядываюсь на дочь. Мы так часто ругаемся, что я боюсь, как бы она не выросла психованной. Но жить с моей матерью на одних квадратных метрах – это постоянный вынос мозга. «Разберешься ты, знаю я тебя», – продолжает пелить она. «А ребенке думай, хоть замужем побываешь. А мне осенью работу предложили». «Мне сорок шесть! У меня тоже есть личная жизнь!» Роняю яйца на стол, изумляясь. «И что это значит?» «Когда я уезжала, она слова мне не сказала. Сказала, что посидит дома и отдохнет, пока я буду в кои-то веке содержать ее, а не наоборот. А что теперь?» «Она содержала нас первые три года, потому что помощи от отца Тони и его семьи, как с козла молока». Но кое-что и они давали, потому что от моей мамы так просто не отделаешься. Она приходила к ним как к себе домой и требовала, требовала, требовала. А потом я пошла учиться на заочное, чтобы получить хоть какой-нибудь диплом по той специальности, которую присмотрела еще в выпускном классе. Я тогда начала подрабатывать в цветочном киоске до обеда, чтобы забирать Тоню из детского сада. «То и значит», — пожимает она плечом, — «в октябре выхожу на работу». А мне что делать предлагаешь? Почти визжу я, уставившись на нее. Замуж выходить? Бросает, добивая меня окончательно. Пока предлагают. Мне никто не предлагает. Но она разозлила меня настолько, что я просто не могу с ней разговаривать. Просто ни секунды. Пошли. Быстро подхожу к Тоне, протягивая ей руку. Поможешь мне вещи собрать? Она притихла, а в глазах тревога. Громко чмокаю свой любимый лоб, быстро ведя ее в комнату. Потрошить мою косметичку – второе любимое занятие в ее жизни. Первое – это потрошить мой шкаф. Уже сидя в поезде, получаю сообщение от Марка. Марк, заберу тебя с вокзала. Во сколько? Закрываю глаза, понимая, что сегодня совсем не хочу его видеть. Не хочу разговаривать, а ведь это именно то, чем он займется. Он захочет получить ответ на свой вопрос, потому что не любит ходить вокруг да около. Глядя на мелькающую за окном Московскую область, пытаюсь понять, что мне делать. Я не сомневаюсь в том, что это не блеф. Моя мать запросто может подложить мне такую свинью. От нее всего можно ожидать. А что касается Марка, пытаюсь разобраться в своих чувствах, но от всех этих мыслей раскалывается голова. Все было хорошо. «Зачем усложнять? Я только-только научилась жить одна. Жить с Марком? Я не знаю». Набираю обессиленно, почти не испытывая чувства вины. «Я. Осталась до завтра. Прямо с вокзала поеду на работу». Добавляю эмоджи с поцелуем и отправляю сообщение.